Глава 23. Второе пришествие. Часть 1. Наперекосяк. Представленный в 1988 году Стивом Джобсом компьютер Next был встречен бурными аплодисментами. Однако уже через год, когда устройство поступило в продажу, от былой радости не осталось и следа. Джопс начал утрачивать свою способность ослеплять и обманывать прессу, и ему не удалось преподнести продукт в лучшем свете. В истории компании Next началась череда неудач. В то время как вся индустрия движется в сторону взаимозаменяемых систем, Next выпускает несовместимые с другими компьютерами устройства, рассуждает Барт Циглер из Associated Press. Тяжело привлечь внимание потребителей, если для своего компьютера существует относительно мало программ. Компания Next начала позиционировать себя как лидера в сегменте персональных рабочих станций для людей, которым необходим мощный компьютер с дружественным интерфейсом. Но к этому времени потенциальные пользователи таких компьютеров уже предпочитали покупать продукцию быстро развивающейся компании Sun Microsystems. Прибыль Next за 1990 год составила 28 миллионов долларов, тогда как выручка Sun составила 2,5 миллиарда долларов. В довершение ко всему, IBM отказалась от использования лицензии на программное обеспечение от Next. Из-за всего этого Джобс решил пойти на несвойственный ему поступок. Несмотря на свои убеждения, что программное и аппаратное обеспечение должны быть неразрывно связаны, в январе 1992 года Стив соглашается лицензировать операционную систему Next NextStep для использования другими компаниями на своих компьютерах. К удивлению, на помощь Джобсу пришел никто иной, как Жан-Луи Гассе. который в свое время сменил его на посту генерального директора Apple, а впоследствии разделил участь своего предшественника и тоже был уволен из яблочной компании. Гассен написал статью, где во всех красках описал потенциал продуктов Next. Next может быть и не Apple, рассуждал он. Но Стив так и остался Стивом. Через несколько дней в дверь дома Гассе кто-то постучал. Как только его жена увидела гостя, она тут же побежала наверх, сообщить своему мужу, что на пороге стоит Стив Джобс. Когда Жан-Луис спустился вниз, гость поблагодарил его за статью и пригласил на мероприятие, где Энди Гроув вместе с Джопсом должен был объявить о портировании Next Step на платформу IBM и Intel. Я занял место возле отца Стива, чрезвычайно достойного человека, делил воспоминаниями Гассе. Он врос в трудного ребенка, однако он гордился тем, что видел его на сцене вместе с Энди Гроувом. Год спустя Стив полностью отказался от производства аппаратного обеспечения. В свете последних событий этот шаг казался неизбежным. Однако такое решение, как и ранее в Pixar, далось ему с трудом. Стива волновали все аспекты продукта, но аппаратное обеспечение занимало особое место в его сердце. Прекрасный дизайн придавал ему сил. Стив мог часами наблюдать за тем, как станки на фабрике делают его великолепные машины. А теперь ему пришлось уволить половину штата, продать свой любимый завод компании Canon. довольствоваться лишь лицензированием своей операционной системы для использования другими производителями на своих клёшённых души компьютерах. В середине 90-х Джобс радовался семейной жизни и наслаждался своим триумфом в мире кино, а вот состояние индустрии персональных компьютеров вызывало у него лишь отчаяние. Инновации фактически прекратились. Поделился Стив с Гэри Вульфом, журналистом из издания Wired. Microsoft доминирует, почти не нася ничего нового. Apple проиграла. Для рынка персональных компьютеров настали тёмные времена. Таким же удручающим было интервью журналу Red Herring's, которое Джобс дал его основателю Тони Перкинсу и некоторым редакторам. Сперва он продемонстрировал им плохого Стива. Как только Перкинс и его коллеги прибыли, Джобс выскользнул из дома через черный ход, чтобы прогуляться. Вернулся он лишь через 45 минут. Когда фотограф начала делать снимки, Стив с сарказмом нагрубил ей, чем вынудил прергать съемку. Манипуляция, эгоизм или же просто откровенная грубость? Мы так и не поняли, почему он так себя вел». отмечает Перкинс. Когда они наконец приступили к интервью, Стив сказал, что даже появление интернета едва ли сможет прервать гегемонию Microsoft. Windows победила. К сожалению, Windows победила Mac. Windows победила Unix. Windows победила OS2 от IBM. Победил слабейший. Волтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 23. Второе пришествие. Часть вторая. Падающее яблоко. В течение нескольких лет после ухода Джобса Apple продолжала с комфортом держаться на волнах высоких прибылей, которые были основаны на временном доминировании компании в сегменте настольного издательства. Джон Калли, который в 1987 году чувствовал себя настоящим гением, сделал серию заявлений, способных сегодня показаться странными. Джобс хотел, чтобы Apple стала производителем прекрасных потребительских товаров, писал Скалли и продолжал. Это поистине безумный план. Apple никогда не станет производителем потребительских товаров. Мы не сможем изменить реальность таким образом, чтобы реализовать наши мечты о преобразовании мира. Высокотехнологичные продукты не могут разрабатываться как потребительские товары. Джобса это раздражало. И пока за время правления Скали в начале 90-х рыночная доля Apple устойчиво снижалась, он смотрел на это со злостью и презрением. Скали уничтожил Apple, приведя в компанию порочных людей с порочными ценностями. Сетовал Джобс Они думали о том, как заработать больше денег, в первую очередь для себя, а потом для Apple. Вместо того, чтобы пытаться создавать великолепные продукты, он чувствовал, что тяга Скалли к прибыли реализовалась ценой стремлении рыночной доли компании. Macintosh проиграл битву с Microsoft, потому что Скайли старался выдать из него максимум прибыли, а не сделать этот продукт лучше и доступней. Как следствие, в конечном итоге эта прибыль сошла на нет. Microsoft потребовалось несколько месяцев, чтобы скопировать графический пользовательский интерфейс Macintosh, а к 90-му году вышла Windows 3, ставшая первым шагом корпорации к доминированию на рынке настольных машин. Windows 95, выпущенная в 1995 году, стала самой успешной операционной системой в истории, в то время как продажи Macintosh начали стремительно падать. Microsoft просто нагло скопировал то, что сделали другие люди, позднее сказал Джобс. Но Apple заслужила этого. После моего ухода Там не было изобретено ничего нового. К тому же, Мак за все это время совершенствовался лишь незначительно. Он был слишком легкой мишенью для Microsoft. Его разочарование положением дел в Apple было заметно, когда он выступал на собрании клуба Стэнфордской бизнес-школы, прошедшем дома у одного из студентов. Молодой человек попросил его оставить автограф на клавиатуре Macintosh. Джоб согласился, но при условии, что ему разрешат снять с клавиатуры все клавиши, которые были добавлены к Mac после его ухода. Он достал из кармана ключ от машины и открыл четыре клавиши с отвелками курсорами, а также весь верхний ряд с функциональными клавишами F1, F2, F3 и так далее. "Я меняю мир со скоростью одна клавиатура за раз", невозмутимо сказал он. После этого он поставил свою подпись на этой изуродованной клавиатуре. В 1995 году, во время рождественских каникул в кона Village, Гавайи, Джосс погулялся по пляжу со своим другом, неутомимым главой Oracle, Лари Эллисоном. Они обсуждали возможность того, чтобы выступить с предложением выкупить Apple и вернуть Джобса на должность генерального директора. Элисн сказал, что может предоставить для этих целей 3 миллиарда долларов. Я куплю Apple, а ты сразу получишь в компании 25% за пост генерального директора, и мы сможем вернуть ей былую славу. Однако Джобс отверг эту мысль. Я решил, что не хочу заниматься такого рода недружественными поглощениями. Если бы они сами попросили меня вернуться, это было бы уже другое дело. В 1996 году доля Apple на рынке упала до 4% с 16, которыми она обладала в конце восьмидесятых. В 93 году на смену Скали пришел Майкл Шпиндлер, уроженец Германии и бывший глава подразделения Apple по операциям в Европе. Он попытался продать Apple таким компаниям, как Sun, IBM и Hewlett-Packard. Идея провалилась, и в феврале 96 -го года он был уволен. На его место пришел Гил Амелио, инженер-исследователь, который ранее занимал пост генерального директора компании National Semiconductor. За первый год его правления компания понесла убытки в размере 1 миллиарда долларов, а цена акции, которая в 91 году составляла 70 долларов, упала до 14 долларов. И это в пору, когда технологический пузырь вознёс курсы акций других компаний этой отрасли до небывалых высот. Эмилио нельзя было назвать покойником Джобса. Их первая встреча состоялась в 94 году, как раз после того, как Эмилио был избран в совет директоров Apple. Джобс позвонил ему и заявил: "Я хочу прийти и познакомиться с вами". О'Мэлио пригласил его в свой кабинет в нейлсемиконтактор и позднее вспоминал, как наблюдал за прибытием Джобса сквозь стеклянную стену своего кабинета. Джобс выглядел как боксер, агрессивным и неуловимо грациозным, или как дикая кошка, готовая выпрыгнуть со до своей добычей. После нескольких минут любезностей, обычно так много Джобс себе не позволял. Он без обиняков сообщил о цели своего визита. Он хотел, чтобы О'Мэлио помог ему вернуться на пост генерального директора Apple. Только один человек сможет командовать войсками Apple, сказал Джобс. Круг один человек может воскресить компанию. Он заявил, что эпоха Macintosh уже прошла, и теперь для Apple пришло время создать нечто новое, что было бы настолько же инновационным. Если маг мёртв, то что пойдёт ему на смену? спросил Амильё. «Кажется, что и Стива не было ясного ответа на этот вопрос. поздней сказал Амильё. Казалось, он был в состоянии произнести только пару колкостей. Амелио чувствовал, что столкнулся с Джобсовским полем искажения реальности и смог с гордостью противостоять его действию. В конечном итоге он бесцеремонно выставил Джобса за дверь своего кабинета. К лету 96 -го года Амильйо понял, что серьёзно влип. Apple связывала свои надежды с созданием новой операционной системы под названием Copland. Однако вскоре после того, как Амильйо стал генеральным директором, он понял, что это программное обеспечение было раздуто как мыльный пузырь и не смогло бы удовлетворить потребности Apple в успешной работе в сетях и защите памяти. Кроме того, срывались и сроки поставки, запланированной на 97 год. Он прилюдно пообещал, что сможет быстро найти альтернативу, и проблема состояла в том, что такой альтернативы у него попросту не было. Таким образом, Apple нуждалась в партнёре, который сможет создать стабильную операционную систему, предпочтительно аналог Unix с объектным программным слоем. Существовала одна компания, которая несомненно могла поставить такое программное обеспечение, и называлась она Next. Но прежде чем Apple всерьёз заинтересуется, пройдёт ещё немного времени. Поначалу Apple положила глаз на компанию под названием Be, которая была основана Жаном Вуигассе. Госсе начал переговоры о продаже биг компании Apple. но В августе 96 -го года во время встречи с Амелио Нагаваях он запросил слишком многого. Он заявил, что хочет привести в Apple свою команду из 50 сотрудников, а также попросил 15%-ную долю в компанию, что составляло около 500 миллионов долларов. Такая дерзость повергла Амелио в шок. По подсчетам Apple, стоимость компании би составляла примерно 50 миллионов долларов. После нескольких предложений и контрпредложений Госсе дошел до отметки 275 миллионов долларов, ниже которой он опускаться не желал. Он считал, что других вариантов у Apple в то время не было. Да, До Эмилио отрицали слова Гассе. Я держу их за яйца и буду сжимать, пока они не станет больно. Эти слова совсем не порадовали Эмилио. Технологический директор Apple Элин Хенкок посоветовала выбрать операционную систему Solaris на базе Unix от компании Sun, даже несмотря на отсутствие у него простого в использовании интерфейса. Амелио, помимо всего прочего, остался в восторге от Microsoft Windows NT, который, по его мнению, после небольшого косметического ремонта, могла бы выглядеть прямо как маг и при этом была бы совместима с широким спектром программ, доступных для пользователей Windows. Заинтересовавшись перспективой заключения сделки Билл Гейтс начал лично названивать Амелио. Разумеется, присутствовал и ещё один вариант Двумя годами ранее коломист журнала Macworld и бывший программный евангелист Apple Гай Кавасаки. опубликовал пародийный пресс-релиз, в котором в шутку сообщалось, что Apple покупает Next и назначает Джобса своим генеральным директором. В этой юмореске Майк Марклов спросил Джобса: "Ты хочешь до конца своей жизни продавать модифицированный Unix или попытаться изменить мир?" На что Джобс ответил: "Так как я стал отцом, мне нужен более стабильный источник дохода". Пресс-релиз отмечалось, что благодаря своему опыту работы в Next, Джобс должен будет принести в Apple своё новообретённое чувство смирения. В материале также цитировал высказывание Гейтса о том, что теперь Джобс может подарить миру еще больше инноваций, которые Microsoft с удовольствием скопирует. Конечно, весь этот пес и с первого до последнего слова был задуман как шутка, но в реальности есть странная привычка воплощать в жизнь самые нелепые сценарии. Уолтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 23. Второе пришествие. Часть 3. Несмелые шаги в направлении Купертино. Кто-нибудь знаком со Стивом достаточно хорошо, чтобы позвонить ему по этому вопросу? спросил Амелию член своей команды. Так как и встреча с Джобсом за два года до этого прошла не очень хорошо, Амелию не хотелось звонить ему самостоятельно. Но оказалось, что ему даже не пришлось этого делать. В то время Apple уже начала получать сигналы со стороны Next. Специалист среднего уровня по маркетингу продуктов в Next по имени Гарет Райс просто поднял трубку и без консультации с Джобсом позвонил Элен Хенкок, чтобы спросить, не хотела бы она взглянуть на их программное обеспечение. Она согласилась послать представителя на встречу с Райсом. К концу благодаря 96 году две компании начали переговоры на среднем уровне, и однажды Джобс решил напрямую позвонить по телефону Амелио. Я лечу в Японию, но через неделю я вернусь, и после возвращения хотел бы встретиться с вами, сказал он. Не принимайте никаких решений, прежде чем мы не увидимся. Невзирая на негативные впечатления от предыдущей встречи с Джобсом, Амелио воспринял эти слова с воодушевлением и порадовался возможности поработать с ним. Для меня поговорить по телефону со Стивом было то же самое, что вдохнуть аромат из бутылки великолепного выдержанного вина, вспоминая тон Амиlio пообещал, что не будет вступать никакие соглашения СБИ или кем было еще, пока они не встретятся. Для Джобса соперничество СБИ B носило как профессиональный, так и личный характер. Компания Next сталкивалась с неудачами, и перспектива её поглощения Apple могла бы спасти ей жизнь. Кроме того, Джобс затаил Кроме того, Джобс затаил злобу на нескольких людей, и Гассе был близок к вершине его списка. Несмотря на то, что они, казалось, уже успели помириться, когда Джобс работал в Next, Гассе был одним из злеймых людей в моей жизни. которых я могу назвать настоящими чудовищами, позднее утверждал Джобс, причем ошибочно. В 85 году он ударил меня ножом в спину. Скальек его чести будет сказано, хотя бы повел себя более-менее по-джентльменски, так как ударил Джобса ножом, глядя ему прямо в глаза. 2 декабря 1996 года, впервые с момента своего изгнания из компании 12 лет назад, Стив Джобс направил свои стопы по направлению к кампусу Apple в Купертино. В конференц-зале для руководства он встретился с Амелио и Хенкок, чтобы рассказать им о достоинствах Next. Вновь он стоял у белой доски, но и на этот раз он читал лекцию о четырех волнах компьютерных систем, которые достигли кульминации, по крайней мере, по его словам, после появления Next. Он включил все свое обаяние, даже не на то, что выступал перед двумя людьми. которым не испытывал никакого уважения. Возможно, это совершенно безумная идея, говорил он, но если чувствовал их заинтересованность, добавлял: "Я подготовлю структуру любой сделки, которую вы захотите: лицензирование программного обеспечения, продажа компании, всё что угодно". На самом деле он очень хотел продать всё и поэтому поддерживал этот подход. "Когда вы присмотритесь поближе, вы поймёте, что вам нужно гораздо больше, чем просто моё программное обеспечение", сказал он. "Вы наверняка захотите купить всю компанию и забрать себе всех сотрудников". Незакончившись спустя Джобс вместе с своей семьёй отправился на Гавайи, чтобы провести там рождественские каникулы. С ними присутствовал и Ларри Эллисон, который праздновал там Рождество и годом ранее. Ты знаешь, Ларри, мне кажется, что я нашёл способ вернуться в Apple и получить контроль над компанией без необходимости её покупать, сказал Джобс, когда они прогуливались по берегу. Эллисон вспоминает: Он написал свою стратегию, которая заключалась в том, чтобы заставить Apple купить Next. После этого он мог бы войти в совет директоров, и это всего на один шаг отделяло бы его от должности генерального директора. Эллисону казалось, что Джор допускает одну большую ошибку. "Стив, я кое-чего не понимаю", сказал он. "Если мы не купим компанию, как мы сможем заработать деньги?" Стив положил свою руку на левое плечо Эллисону, притянул его к себе таким образом, чтобы их носы почти касались друг друга, и сказал: "Ларри, я твой друг, и это по-настоящему важно". Поверь мне, тебе больше не нужны никакие деньги. Элисон вспоминает, что его ответ прозвучал как жалоба. Возможно, мне не нужны эти деньги, но почему какой-то менеджер из Fidelity получает деньги? Почему их получает кто-то еще? Почему это должны быть не мы? Я думаю, если я вернусь в Apple, и нам с тобой не будет принадлежать ни одной акции этой компании, у меня там будет более основательная моральная почва, ответил Джобс. Стив, это основательная моральная почва? Очень дорогое предприятие, сказал Элисон. Послушай, Ты мой лучший друг, и Apple твоя компания. Я сделаю так, как ты скажешь. Хотя позднее Джобс говорил, что в то время не планировал захватить власть в Apple. Алисон считал, что это было неизбежно. Каждый, кто проводил с Амиelio больше получаса, понимал, что единственное, на что он способен, это саморазрушение, Позднее говорил он. 10 декабря в отеле Garden Court Hotel состоялось соревнование между Next и B в присутствии Амиelio, Хенкок, еще же с рядовых менеджеров Apple. Первым было выступление Next, во время которого Эви Таванян продемонстрировал программное обеспечение, а Джофс блистал своим гипнотическим даром убеждения. Они показали, как программа могла одновременно проигрывать на одном экране 4 видеоролика, создавать мультимедийный контент и подключаться к интернету. То, как Ситта рассказывал бы в системе Next, было поистине завораживающим, говорит Амильё. Он так расхваливал ее плюсы и достоинства, будто бы речь шла о том, как Лоранс Оливье сыграл роль Макбета. После этого на сцену вышел Гассе, который вел себя так, будто у него на руках уже был подписанный договор. Никакой внятной презентации он не показал, а вместо этого просто заявил, что Apple уже знает обо всех плюсах системы BIOS и предложил задавать вопросы. Пока Гассе выступал, Джобс и Тэвониан прогуливались по улицам Пало-Альто. Через некоторое время они встретили одного из топ-менеджеров Apple, который присутствовал на совещаниях. "Вы победите", сказал он им. Позднее Тэвониан сказал, что в этом не было ничего удивительного. У нас была более качественная и современная технология. У нас было полностью готовое решение, и у нас был Стив. Амильё знал, что возвращение Джобса должно было стать палкой о двух концах. Однако в отношении GSе можно было сказать то же самое. Ларри Леслер, один из древних ветеранов Macintosh, рекомендовал Амильё сделать выбор в пользу Next, но добавил: "Какую компанию вы не выберете, один из них, будь то Стив или Жан-Луи, обязательно займет ваше место". Амильё выбрал Джобса. Однажды он вызвал его Чтобы рассказать о планах, предложить совету директоров Apple дать разрешение на приобретение компании Next. Амильёс спросил Джобса: "Не хотел ли бы он присутствовать на собрании?" И Джобс ответил утвердительно. Когда он зашел и увидел Майка Маркулу, это был очень эмоциональный момент. Они не разговаривали с Маркулой с того момента, как его наставник и второй отец в 85 году занял сторону Скали. Тем не менее, Джобс подошел и пожал ему руку. Джобс пригласил Амильё в свой дом в Пало-Альто, чтобы они могли пообщаться в дружелюбной обстановке. Когда Эмиль приехал на своём классическом Мерседесе 73 -го года, Джобс был впечатлён. Ему очень нравился этот автомобиль. На кухне, в которой к тому времени ремонт уже был закончен, Джобс заварил чай, и они уселись на деревянный стол перед открытой печью для пиццы. Финальный этап переговоров прошёл гладко. Джобс не хотелось допустить ошибку Гассе и запросил слишком высокую цену. Он предложил Apple выложить по 12 долларов за каждую акцию Next. Таким образом, общая сумма должна была составить примерно 500 миллионов долларов. Эмилио заявил, что это слишком дорого и предложил снизить цену до 10 долларов за акцию, то есть чуть более 400 миллионов долларов. В отличие от B, Next имела готовый продукт, реальные доходы и отличный коллектив. Тем не менее, контрпредложение Эмилио приятно удивило Джобса, и он немедленно его принял. Первое разногласие возникло, когда Джобс захотел, чтобы с ним расплатились наличными. Амильон настоял на том, чтобы Джобс вошел в положение компании и взял акции, которые обязался бы продержать в себе хотя бы в течение одного года. Джобс не соглашался, однако в конце концов им удалось достичь компромисса. Джобс получает 120 миллионов долларов наличными и 37 миллионов акциями. При этом он пообещал удерживать акции у себя как минимум в течение шести месяцев. Как обычно, Джобс захотел, чтобы какая-то часть их разговора прошла во время прогулки. Когда они неспешно гуляли по Пало-Альто, Джобс намекнул на то, что хотел бы оказаться в совете директоров Apple. Амильё пытался умерить его пыл и сказал, что в истории уже есть много случаев, когда поспешные решения приводили к неудачам. "Гил, мне очень больно", сказал Джобс. "Ведь это же моя компания. Меня стали за бортом после того ужасного дня, когда Скайли принял свое решение". Амильё сказал, что понимает его, но добавил, что не может точно знать, чего захочет совет. Когда он готовился к переговорам с Джобсом, он сделал себе внутреннюю установку: придерживаться железной логики, как мой наставник, и не попадаться под воздействие харизмы. Однако во время прогулки его, как и многих других, засосало энергетическое поле Джобса. Я попался на крючок энергетики энтузиазма, который излучал Стив, вспоминает он. Сделав пару кругов вокруг длинных кварталов, они вернулись домой как раз в тот момент, когда Лорен возвращалась домой вместе с детьми. Они все вместе отпраздновали легко прошедшие переговоры, после чего Амелио уехал на своем Мерседесе. Он заставил меня чувствовать себя так, будто я его давнишний друг, вспоминает Амелио. На самом деле, это было одной из составной частей плана Джобса. Позднее, когда Джобс цежессирует его с от должности, Амиль вспомнит доже любить Джобса в тот день и с горечью отметит, с сожалением и отрёк до себя, что это всего лишь одна из граней его чрезвычайно сложной личности. После того, как Амиль сообщил Гассе, что Apple собирается купить Next, перед ним встала ещё более щеготливая задача рассказать об этом Биллу Гейтсу. Он пришёл в ярость, вспоминает Амиль. Гейтс нашёл эту идею нелепой. Хотя желание Джобс участвовать в данной авантюре его нисколько не удивило. Вы правда думаете, что Стив Джобс может предложить ему что-то достойное с Гейтс Амелио? Я знаю про его технологии, это после перегрета и Вы никогда не сможете заставить эту систему нормально работать на своих машинах. Гейс, как и Джобс, был склонен к приступам вспыльчивости, и через некоторое время он говорил уже более резко. Неужели вы не понимаете, что Стив ничего не смыслит в технологиях? Он просто гениальный продавец. Не могу поверить, что вы приняли такое идиотское решение. Он совсем не разбирается в инженерии, и 99% того, что он говорит и думает, неправильно. На кучерёду покупаете у него этот мусор. Спустя годы, когда я понял эту тему в разговоре, Гейтс не мог вспомнить, чтобы он настолько расстроен в то время. Он отметил, что приобретение Next в действительности не дало Apple никакой новой операционной системы. А много заплатил за Next, и давайте взглянем в глаза. Операционная система Next так никогда и не была использована. Вместо этого в компанию пришёл Эйвит который мог развить имевшуюся операционную систему Apple таким образом, чтобы в конечном итоге она смогла интегрировать в себя технологию Next. Гейтс знал, что в результате этой сделки Джофф или поздно вернет себе всю полноту власти. Однако судьба сыграла странную шутку. Говорит он: "В конечном итоге тем, что они приобрели, стал человек, о которого в силу отсутствия большого количества опыта не ожидали великих успехов на посту генерального директора". но который был уникальным человеком, невероятным вкусом в дизайне и технологиях. Он подарил себе безумие в достаточной мере для того, чтобы обеспечить себе назначение на должность временного генерального директора. Несмотря на убежденность Амелио и Гейтса, в Джобсе наблюдалось противоречие мыслей о том, следует ли ему возвращаться в руководство Apple. По крайней мере, пока в компании работает Амелио. В течение нескольких дней перед заявлением о приобретении Next, Амелио просил Джобса вернуться в Apple на полный рабочий день и возглавить процесс разработки операционной системы. Тем не менее, Джобс упорно отклонял предложение Амелио. Наконец, в той день, на который было намечено оглашение сделки, Амелио пригласил Джобса в свой кабинет, чтобы получить его окончательный ответ. "Стив, ты хочешь после получить свои деньги и уйти?" спросил Амелио. "Если ты этого хочешь, пусть будет так". Джобс ничего не отвечал, а просто смотрел на него. "Ты хочешь быть штатным сотрудником? Может быть, советником?" Джопс продолжал молчать. Амилью вышел из кабинета, схватил подругу-адвоката Джобса Ларри Сантини и спросил его, чего по его мнению хочет Джобс. Без понятия, ответил Сансини. Тогда Амилью вернулся в кабинет, закрыл дверь и дал Джобсу еще одну попытку. Стив, что у тебя на уме? Что ты чувствуешь? Мне нужно твое решение прямо сейчас. Я совсем не спал прошлой ночью, ответил Джобс. Почему? В чем проблема? Я все думал о том, что нужно сделать. Я соглашение, на которое мы идем». И в моей голове всё это сложилось воедино. Сейчас я очень усталый и не могу думать ясно. Я просто не хочу, чтобы мне задавали ещё какие-то вопросы. Амелио сказал, что это невозможно. И ему всё равно придётся что-то сказать. Наконец, Джобс ответил: "Слушай, из-за обязательно нужно что-то сказать. Скажи, что я буду советником председателя». Амелио так и поступил. В тот же вечер, 20 декабря 96 -го года, в главном офисе Apple это заявление было сделано в присутствии 250 ликующих сотрудников. Амильё сделал так, как подсказал ему Джобс, и назвал его новую должность советник с неполной занятостью. Вместо того, чтобы выйти на сцену из одного из ее крыльев, Джобс зашел на нее из задней части зала, пробежав по проходу. Амильё сказал собравшимся, что Джобс слишком устал, чтобы выступать. Однако к тому моменту аплодисменты придали ему энергии. "Я очень взволнован", сказал Джобс. "Я с нетерпением жду момента, когда смогу повторно познакомиться со своими старыми коллегами". После мероприятия на сцену поднялась Луис Кехо. Из газеты Financial Times, и несколько обвинительным тоном спросила Джобса о том, собирается ли он в конечном итоге захватить власть в Apple. "Нет, нет, Луис", сказал он. "Сегодня в моей жизни так много всего происходит. У меня есть семья. Я работаю в Pixar. мое время очень ограничено, но я надеюсь, что смогу делиться кое-какими идеями". На следующий день Джобс приехал на машине в Pixar. Он все больше влюблялся в эту компанию, и ему хотелось дать ее коллективу понять, что он собирается оставаться президентом этой компании и продолжать активно участвовать в ее жизни. Кто же время сотрудники Pixar с радостью узнали о том, что он вернулся на неполную занятость в Apple. Всё-таки если бдительность босса хоть на немного ослабится, в этом тоже есть свои плюсы. Когда в тот день он приехал в офис Pixar, он зашёл в кабинет Лоссетера. Я сказал, что даже должность советника в Apple будет занимать большую часть его времени. Он сказал, что просит у Лоссетера благословения. Я постоянно думаю о том, сколько времени я теперь буду проводить без своей семьи, а также без другой своей семьи. Pixar, сказал Джобс. Но главную причину, по которой я хочу этим заниматься, состоит в том, что с Apple этот мир станет лучше. Лоссета добродушно улыбнулся и сказал: "Благословляю".